Весь следующий день я провела в нескончаемой агонии. Не решаясь покинуть квартиру, ходила из угла в угол и сотни раз проверяла телефон. Все казалось, что я упустила тот самый важный звонок, но телефон молчал. Лишь Ленка периодически звонила, следуя нашей договоренности. И каждый раз я заверяла ее, что со мной все хорошо, беспокоиться не стоит. Но это было не так. Ожидание измучило меня, и доведя себя до точки, я решилась на поступок, о котором еще совсем недавно даже мысли не допускала. Отчаяние толкают на крайние меры. Я долго колесила по городу, желая убедиться, что хвоста нет. Обнаружить его не удалось. Впрочем, я прекрасно понимала, что с современным техническим развитием для того, чтобы узнать о моих передвижениях, вовсе не обязательно представлять ко мне к накачанных мальчиков. Достаточно прикрепить крохотный маячок, и я как на ладони. Но даже это не смогло меня остановить. Удивительно, сколь значимым может быть один человек для другого, даже не зная этого боль, обида, ликование, радость, надежда, страх. Все эти чувства могут порождаться им в сердце кого-то безо всякого желания даже ведома. Размышляя над превратностями судьбы, я кусала губы, нервно теребила ключи от машины и часто вздыхала, желая запереть покрепче терзающие мыслишки в подкорках сознания. Только место для философствования я выбрала не лучше Подоконник лестничной клетки. Если уж быть до конца честной, пребывание на этом подоконнике, с него хорошо видна дверь квартиры номер 16, стало неким достижением, едва ли не подвигом. Дверь была совершенно непримечательна, обтянутая кожей цвета горького шоколада с небольшими золотыми цифрами, обозначающими номер квартиры. Дом, где находилась квартира, тоже не выделялся. Серая сталинка с просторным внутренним двором и огромной аркой. Таких домов десятки в московском районе, построенных для элиты прошлого, постепенно ставших собственностью элиты настоящего. Единственным важным, удерживающим меня здесь все это время, была хозяйка квартиры. Именно мысли о ней прожигали и душу, и разум, но тревога и боль, появлявшиеся при одной мысли о ней, ставшей неотъемлемой частью ее образа, вполне привычны. Сегодня я, наконец, решилась встретиться с ней и, усмиряя собственной трусости гордыню, терпеливо ждала ее появления. Распорядок ее дня был мне хорошо известен, и если верить часам, она сейчас вернется из фитнес-клуба, куда ходит три раза в неделю на занятия с личным тренером. Внезапно послышался звонкий писк домофона, а вслед за ним хлопок закрывшейся двери. Сердце ёкнулось и забилось с такой невероятной скоростью, что в глазах неожиданно потемнело. Стало трудно дышать. Но у меня было несколько спасительных минут, пока лифт поднимался на третий этаж, чтобы взять себя в руки. И двери лифта распахнулись. Хозяйка шестнадцатой квартиры изящной походкой подошла к двери. Стройная, с великолепной осанкой густыми светло-русыми волосами, заплетенными в тугой узел. В свои сорок с лишним она выглядела на поздние тридцать. В ней чувствовалась внутренняя сила, а немного вздернутый кончик носа намекал на присущее упрямство. Она уже достала на маникюренной ручке связку ключей. Я же будто окаменело смотрела на нее, забывая дышать и моргать, не в силах пошевелиться, промолвать хотя бы слово. Неожиданно она повернулась в мою сторону, сердце екнуло и замерло, тогда казалось навсегда. Не помню, как покинула подъезд, улицу, город. Развивая максимальную скорость, нарушая всевозможные правила, я мчалась прочь. Я убегала от нее, от себя, от рвущих на куски мыслей, слов, отчаяния, что охватило меня, стало править мной. Боль стучала барабанной дробью в висках, застилала белой пеленой глаза. Ничего больше не существовало в мире. Лишь боль и отчаяние. Внезапно стало трудно дышать. Легкий словно пожирал огонь. Каждый вдох Будто острое лезвие пронзал грудь, в ушах звенело. Ударив по тормозам, я чуть не вылетела в кювет. Вывернув руль, едва ли не в полуметре от ствола огромной ели остановилась. Как выброшенная на берег рыба, я жадно хватала губами в воздух, но дышать не получалось. Казалось, весь кислород кончился, зато воды было в избытке. Ведь слезы градом сыпались из глаз, огромными солеными каплями падали на щеки, колени, ладони, и не было им конца. Тут я поймала свое отражение в зеркале, и мне вдруг стало так смешно, как не было никогда в жизни. И я побежала. Оставив машину, ринулась в лес. Я мчалась, задевая руками ветки деревьев, спотыкаясь о кочки и пни. Падая, вновь поднималась и снова бежала. Видимо, это был единственный способ не сойти с ума. Не знаю, как долго это продолжалось, но внезапно силы покинули меня. Сбившись с шага, я остановилась. Вокруг не было ни души. Кроны деревьев склонились надо мной окружив. Над ними солнце. Оно было таким ослепительно ярким и светлым. Я протянула вперед руку. Так сильно захотелось, чтобы его лучик упал на ладонь. Я села на землю, покрытую пушистым серым хом. и, похватив руками коленки, долго сидела так, не шевелясь, слушая лес. Меня не смущали капавшие на джинсы слезы. Я не замечала их. Что ж, так бывает, когда мечты сбываются. Так бывает, когда мечты ломаются.